Парк и дворец двадцатом столетии Нет сомнения, что наиболее ценной частью наследия Петра I в Эстонии является именно кадриорг, дворец и парк. Судьба кадриорга столь же изменчива, как вся наша история. Начав век в качестве царской и губернаторской резиденции, дворец осенью 1917 года поменял своих хозяев, Здесь разместился Ревельский совет рабочих и солдатских депутатов. В феврале 1918 года дворец переняли оккупационные власти немецкого кайзера Вильгельма II. Когда его, наподобие его родственника Николая II, свергли и была провозглашена Эстонская республика, вскоре было решено отдать дворец в распоряжение Эстонского музея. который вселился сюда в 1921 году. В 1928 году этот музей был реорганизован в Эстонский художественный музей. Поскольку сочли нецелесообразным, чтобы в такой маленькой стране, как Эстония, кроме Эстонского народного музея в Тарту, действовал второй универсальный музей, коллекционирующий предметы этнографии, истории, культуры, природы и искусства. Первый этап пребывания художественного музея в Кадриорге оказался коротким. В 1929 году правительство выселило музей из дворца в связи с государственным визитом Густава V, короля Швеции. Музей разместился в менее представительном здании, бывшем ресторане «Линден» на Нарвском шоссе. Дворец же стал резиденцией Старейшины Республики с 1938 года президента. Были проведены обширные реставрационные работы, а между выступающими к цветочному саду крыльями дворца построили банкетный зал для официальных приемов. Уже Екатерина II находила, что во дворце не хватает больших помещений, и его необходимо расширить. Ее намерение 1790 года было осуществлено 144 годами спустя. Обновление затронули и парк, который в 1934 году получил статус национального парка. Был переоборудован верхний уступ регулярного парка. Верхний сад обнесли высокой каменной стеной. Миражеский пруд засыпали и по проекту берлинской фирмы Шпет оформили уступ в стиле нео заложив розовый сад президента с двумя продолговатыми прудами и террасами. За розовым садом возвели новое административное здание по проекту эстонского архитектора Аллора Котли канцелярию президента. 1938-й». из окон которой открывается вид на Старый дворец, ныне Дом-музей Петра I. За Лебединым прудом разобрали трамвайное депо и летний ресторан. Вокруг пруда обновили озеленение, разбили цветники с красно-белыми узорами, напоминающими рисунки эстонских этнографических поясов, установили каменные солнечные часы. Самой неудачной оказалась реконструкция Нижнего сада перед дворцом. Тут сохранилась только планировка аллей, но поскольку уже в XVIII столетии перестали подстригать деревья и в большом количестве подсаживали каштаны, то разросшиеся деревья превратили участок в лишенную света темную рощу, полностью исказив первоначальный замысел. Каналы вокруг Нижнего сада засыпали. Из архитектуры малых форм сохранился лишь один павильончик. Люст Гаусс в конце сада напротив старой вахтиной, переоборудованной уже при Николае I в дом для гостей, ныне кафе Парги. Нижний сад, к тому же, был разделен чугунной оградой на две части, чем была нарушена его целостность. Чтобы получить тернозем для новых посадок, вырыли северо-восточный пруд. Южнее улицы Вейтсенберге, по желанию президента Константина Пятца, построили детский парк с деревянной колоннадой и открытыми бассейнами для летнего купания, а к востоку от него летнюю эстраду с альпинарием. Дворцовый ледник был передан живописцу Иоханнесу Грейнбергу, который надстроил над старыми сводами свою мастерскую. Дом, управляющего дворцом по улице Рохелиной -э Ас, был подарен правительством в 1932-й известному писателю Эдуарду Вильде и стал после его смерти мемориальным музеем писателя Старый дворец остался домом-музеем Петра I. Каналы поблизости от него были засыпаны, ветхая баня снесена и ликвидированы остатки регулярных аллей. По инициативе президента Константина Пятца, между Домом-музеем и канцелярией президента были посажены 40 берез, привезенных с его хутором. Едва успели закончить эти преобразования, как дополнительные части Красной Армии 17 июня 1940 года вошли в Эстонию и оккупировали всю страну. Под руководством Андрея Жданова был организован коммунистический переворот, а руководство Эстонской Республики арестовано и выслано во главе с президентом еще до того, как Эстония «добровольно» в кавычках попросила принять ее в состав Советского Союза. Хотя летом 1941 года в Кадриорге, Произошло сражение между частями отступающей Красной армии и наступающего вермахта. От снарядов пострадали только кроны вековых деревьев в дубовой роще, а сам дворец и другие постройки уцелели. На три года во дворце поселился представитель новых оккупационных властей, немецкий генерал-губернатор. С осени 1944 года Когда немецкие оккупанты покинули Таллинн, и город был снова занят Красной Армией, во дворце восстановался Президиум Верховного Совета Эстонской ССР. Поскольку здание Эстонского художественного музея в марте 1944 года было разрушено во время налета советской авиации, музей вновь поселился в историческом дворце. Передача помещения велась поэтапно – и завершилась лишь в 1956 году. Музей был переименован в Таллиннский художественный музей, а затем в 1991 году ему вернули прежнее название – Эстонский художественный музей. В связи с предполагавшимися реставрационными работами во дворце, где в обновлении нуждалось все – от крыши до Электропроводки весной 1991 года музей вынужден был покинуть дворец. Временное пристанище для главной квартиры нашлось в бывшем здании дворянского собрания, где музей находился 70 лет тому назад, перед первым переездом в Кадриорг. А фонды пришлось рассеять по городу. Скульптура расположилась в центре культуры Сакала. а живопись в сером доме бывшего городского отделения КГБ в Старом городе. Сопровождавшийся экономическими трудностями период после восстановления независимости Эстонии не способствовал повышению темпа реставрационных работ и приспособлению современной музейной технологии к старинным стенам и сводам. В 1998 году на помощь пришли шведы. В рамках проекта «Эстерлет. Восточный путь» Швеция финансировала совместные работы. Здесь работали шведские и эстонские мастера, русские таллинцы и один шведский поляк. Своей интернациональностью Кадриорский дворец в эту пору напоминал петровские времена, с той лишь разницей, что не было итальянцев – а также финансирование и мастеров из Петербурга. Одна шведская газета опубликовала по этому поводу даже статью под заглавием «Месть за Полтаву», поскольку бывшим русским царским дворцом занимались теперь шведы. Автор этой книги написал историческую справку о дворце и частях регулярного парка, на основе которой архитектор Катрин Этверг составила архитектурный проект реставрации. Дворец был вновь торжественно открыт для публики в очередной день рождения Кадриорга, 22 июля 2000 года. В обновленном музее в основном экспонируются картины и произведения прикладного искусства, западноевропейских и русских мастеров XVI-XIX веков. Раздел русского искусства самый богатый. В его экспозициях можно увидеть как портреты основателей дворца, так и других русских императоров и императриц. Представлены также портреты бывавших во дворце дочерей Николая I, Марея, Александры и Ольги. Эта Троица была здесь украшением дворца уже с 1862 года. Копии с подлинников в Шотландке Робертсон 1846 года, находящихся ныне в галерее Романовых Государственного Эрмитажа. Прелестная и маленькая экспозиция русского фарфора, а также группа русских миниатюрных портретов в Патриарском В художественном музее устраиваются и выставки, в том числе выставка работ любимицы Екатерины II, Анжелики Кауфман, а также портреты русских государей. Русская живопись конца XIX-начала XX века. Балтийское рококо. Парадный зал используется для концертов камерной музыки, а иногда вместе с банкетным залом для торжественных приемов президентом глав иностранных государств. Одновременно с реставрацией дворца и флигелей по первоначальным планам и описаниям восстановлен цветочный сад за дворцом с фонтанчиками, каскадом, цветниками, полукрытыми дорогами, балюстрадами. Обновлены и морская, и воронья аллеи. Уже ранее были переведены в порядок Северо-Восточный пруд или Беддиный пруд. На круглом островке последнего по фотографиям воссоздан музыкальный павильон. В бывшем кухонном доме, обновленном после пожара, 1998-й, открылся музей, в котором представлены фарфор, старинная живопись и графика из частного собрания Таллинца Иоханнеса Миккеля – переданного им в дар государству. В заново отстроенной новой вахтиной 1830-й расположился небольшой музей парка Кадриорг и библиотека по Парково садовому искусству. Работы в парке ведутся по заказу города дирекции парка Кадриорг, директор Айн Ярви. Музей же находится в ведении Министерства культуры Эстонии как филиал Эстонского художественного музея.